Драка в матче Спартака и Блэкберна в групповом этапе Лиги чемпионов. Конфликты на футбольном поле явление довольно частое. Иногда они бывают массовыми, как в случае с дерби Риверплейт и Бока Хуниорс, когда игроки обеих команд буквально идут стенка на стенку. В других случаях драка возникает между двумя особо горячими противниками. Самым известным примером может послужить стычка Зидана и Матераци в финале Чемпионата мира 2006, когда француз от души боднул итальянца в грудь и был удален. Но гораздо реже изумленные зрители могут наблюдать за дракой двух футболистов, играющих за одну команду. Именно это и произошло ноябрьским вечером в продуваемых ледяным ветром лужниках где московский «Спартак» принимал блэкберн за который помимо Алана Ширера играли тогда скромный левый защитник Грэм Лесо и один из главных забияк АПЛ хавбек Дэвид Бетти. Тем удивительней, что именно звезда «Челси» Лесо первым ударил полузащитника и, как с иронией писали в британской прессе, даже смог остаться в живых. Попытаюсь разобраться, что же на самом деле произошло между двумя английскими футболистами, коллегами по клубу и по сборной. К началу сезона 1995-96 Блэкберн все еще находился в эйфории после завоеванного тремя месяцами ранее чемпионства. Кенни Даглиш ушел с поста главного тренера, но остался в Блэкберне на руководящей должности а его бывший ассистент Рэй Харфорд возглавил команду. Тем не менее, уже в сентябре стало ясно, что надежда на вторые подряд золотые медали английского чемпионата становится все призрачней. Главный Галиадор бродяг Алан Ширер продолжал исправно забивать, но совершенно расшаталась раньше вполне надежная оборона. Таким образом, Несмотря на четыре гола звездного форварда в первых пяти турах АПЛ, Блэкберн сумел заполучить всего четыре очка из пятнадцати возможных. Болельщики надеялись на яркое выступление в Лиге чемпионов, тем более что Жребий был более чем благосклонен к их команде. В группе B ей предстояло сражаться с норвежским Русенборгом, Варшавской легией и московским Спартаком. Но к середине осени английский клуб потерпел поражение во всех трех первых матчах, и было ясно, что выйти из группы ему поможет только чудо. Унылая безголевая ничья с Легией 1 ноября на Ивуд Парк, заполненном всего на две трети, не добавила энтузиазма фанатам Блэкборна. Через три недели команду Харфорда ожидал выезд в Москву на матч с лидером группы Б Спартаком. Только победа в этой игре оставляла англичанам хоть какой-то шанс на выход в плей-офф. Но все пошло не по плану. Московский «Спартак», уже обеспечивший себе гарантированное первое место в группе, выиграл четыре матча из четырех благодаря вдохновенной игре Юрана, Никифорова, Оленичева, Кечинова, Цымбаларя. Дружина Дымящего, как паровоз Романцева, выглядела грозной и собранной, побеждая как в домашнем первенстве, так и в Еврокубках. На игру с британцами спартаковцы выходили в ранге явных фаворитов, но тут же столкнулись с более чем активными действиями футболистов блэкберна усердно гонявшихся за каждым мячом и выглядевших заряженными на борьбу. Однако вскоре это настроение исчезло без следа. Через четыре минуты после начала встречи Лесо и Бетти столкнулись в погоне за мячом, что привело к падению защитника, который проехался на коленях за боковой линией. Его партнер по команде устоял на ногах, но мяч был потерян в глупейшей ситуации, и Дэвид обратил свой гнев на Грэма, крикнув ему какое-то ругательство. После этого инцидента футболисты «Спартака» быстро вбросили мяч и бросились в атаку. Однако Лесо и Бетти не слишком торопились исправлять свою коллективную ошибку, начав выяснять отношения за кадром прямой трансляции. Только после фола на капитане Блэкборна Тиме Шервуде игра остановилась, и режиссер вновь вернулся к ссорящейся парочке, которая как раз перешла к активным действиям. Защитник атаковал первым, ударив левой и попав Бетти в шею. Лишь вмешавшийся Шервуд помешал Йоркширцу, как следует втащить обычно довольно тихому лесо. Но капитан Британцев и сам чуть было не отхватил от разбушевавшегося защитника. Дэвид Бетти, несмотря на неоднократные просьбы отойти, бросил Грэму еще несколько ругательств. И лишь Хеннингу Бергу и Колину Хендри удалось растащить своих одноклубников на безопасное расстояние. Перепалка продолжалась пару минут, но и после того, как Бетти и Лесо разошлись на расстояние в 30 метров, они продолжали выкрикивать оскорбления, не успокоившись, даже когда игра возобновилась. Будь это один из современных футбольных поединков, можно не сомневаться, что болельщики московского Спартака Радостно поприветствовали бы решение рефери показать две красные карточки игрокам английской команды. Однако итальянский арбитр Пьер Луиджи Пайретто, тот самый, который находился на постоянной телефонной связи с президентом Ювентуса Лучано Моджи до лета 2006 года и стал одним из участников скандала с договорными матчами, известного как Кольчополи, решил просто продолжить игру. Футболисты Блэкборна, казалось, растеряли весь свой игровой запал и нервничали все больше. На 23-й минуте в еще одной словесной перепалке сцепились Шервуд и Хендри, едва не доведя дело до драки. Но уже через пять минут Дмитрий Оленичев вывел свою команду вперед. Игра англичан постепенно разладилась, и Спартак полностью перехватил инициативу. В самом начале второго тайма забитым мечом отметился Никифоров, а через девять минут третий гол москвичей забил Мамедов. Мало того, Блэкборн все же не избежал наказания, за четверть часа до окончания встречи был удален Хендри. Однако главными виновниками отвратительной игры британцев оставались Грэм Лесо и Дэвид Бетти. На самом деле, если бы Харфорд заменил обоих футболистов сразу после их драки, матч мог завершиться совсем по-другому, но тренер этого не сделал. Защитник Грэм Лесо, ошибки которого помогли Спартаку во всех трех голах, был заменен на 60-й минуте из-за травмы. Он сломал одну из запястных костей. На послематчевой пресс-конференции тренер Блэкберна отказался обсуждать инцидент. «Я не буду говорить об этом. Напишите о том, что вы видели. Если должны быть предприняты какие-то шаги, они будут предприняты. И я не думаю, что нуждаюсь в каких-то доказательствах». После провального начала сезона в кулуарах клуба все громче звучали разговоры о том, что неопытный Харфорд не может сдерживать рвущиеся из новоиспеченных чемпионов Англии эго и теряет контроль над командой. В конце сезона его уволили. Тренер «Спартака» Олег Романцев был ошеломлен всем произошедшим. «Перед матчем я сказал своим игрокам, что они будут играть против 11 парней, готовых сражаться в течение всех 90 минут друг за друга, но никак не друг с другом». Отчет о матче в Independent вышел под заголовком «Лесо и Бетти позорят Блэкберн. Оба игрока публично признавались, что зарыли топор войны. Но уже через два месяца Дэвид Бетти отправился в Ньюкасл, где еще через полгода окажется и Алан Ширр. Лесо в 1997... во второй раз в своей карьере перешел в Челси, за который провел в общей сложности 250 матчей в чемпионате Англии. Московский Спартак обыграл действующих чемпионов Англии и присоединился к рекорду ПСЖ выиграв 6 игр из шести на групповом этапе Лиги Чемпионов. Но в четвертьфинале уступил Нанту и выбыл из борьбы за главный европейский трофей. Много позже в своих мемуарах Грэм Лесо описал инцидент с участием Бетти. Я упал, и когда поднялся, он очень агрессивно обратился ко мне. Он угрожал, кричал, а его лицо исказилось от гнева, как будто еще чуть-чуть, и он оторвет мне голову. Мой удар был скорее упреждающим. Если бы я не ударил его первым, он бы точно набросился на меня. В околофутбольной среде тогда ходили упорные слухи о том, что конфликт был спровоцирован гомофобными высказываниями в адрес Лесо, за которым закрепилась репутация гея, хоть он и был женат. Самый известный инцидент на этой почве произошел через четыре года, когда игрок Ливерпуля Робби Фаулер во время матча положил руки на свои ягодицы и крикнул Грэму «Давай, иди сюда и вставь мне!», а потом подбежал к защитнику сзади и начал двигать тазом, имитируя половой акт. Лесо, чья новорожденная дочь находилась на трибунах, отказался пробивать штрафной и получил желтую карточку за затягивание времени. Позже Фаулера дисквалифицировали за эти насмешки на два матча. Сам Лесо упорно отрицал, что Бетти крикнул ему «Вали отсюда гомик», как об этом писали некоторые журналисты, и объяснял Драку тем, что Дэвид часто критиковал Грэма прямо во время матча, вызывая его раздражение. «Это миф, что он бросил мне в лицо несколько гомофобных ругательств». Мне достались не слова, а целая комбинация из четырех-пяти вещей. Я был расстроен тем, что он сказал, и тем, что он вновь обвинил меня в эгоизме. Я был раздражен и отреагировал на его поведение соответственно. Лесо также добавлял, что именно тот первый его удар, когда он не сжал кулак должным образом, привел к перелому одной из косточек в кисти. Несмотря на неприглядные сцены, которые разыгрывались на поле лужников, Грэм настаивал, что ему и Дэвиду не понадобилось много времени, чтобы заключить мир. Я извинился перед Бетти после игры в раздевалке в присутствии наших товарищей, а потом подсел к нему в аэропорту, и мы поговорили обо всем произошедшем. Он принял мои извинения и сказал, чтобы я не беспокоился. Сам Дэвид Бетти ни разу не прокомментировал произошедшее, оставаясь типичным футболистом, который предпочитал говорить только на поле, Нравилось это его товарищам или нет?